с тридцатью-сорока обвиняемыми, которые большей частью знать друг друга не знали. Но в ходе слушаний, к собственному величайшему удивлению, узнавали, что составляли группу заговорщиков и получали соответственный приговор. Потому-то Квангель несколько секунд внимательно оглядывал зал, а потом сказал. «Я рад, Анна. С тобой всё хорошо. Да, вот, и теперь всё опять хорошо. Они не позволят нам долго сидеть рядом».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 Если Анна узнает об этом в ходе разбирательства, ведь наверняка узнает, будет намного хуже. Последствия совершенно непредсказуемы. «Анна», — прошептал он, — «ты сильная и мужественная, правда?» «Да, вот», — ответила она, — «теперь да, с тех пор, как ты рядом». «Случилось еще что-то плохое?» «Да, случилось, Анна». «Что же, вот ты говори. Раз даже тебе страшно мне сказать, то и мне страшно».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 «Ну хотя бы в один час?» «Конечно, Анна». Но он не был уверен и продолжил. «Не думай сейчас об этом. Думай только о том, что сейчас нам необходимо быть сильными. Если нас признают виновными, всё кончится быстро. Если мы не станем финтить и лгать, то, может, уже через полчаса услышим приговор. Да, так мы и поступим. Но если всё пойдёт так быстро, то нас отто снова быстро разлучат». И, наверное, мы никогда больше не увидимся. Обязательно увидимся. Ещё до того, Анна. Мне сказали, нам разрешат попрощаться. Обязательно, Анна. Ну и хорошо, то тогда мне есть чему радоваться каждый день и каждый час. А сейчас мы сидим рядом. Рядом они просидели ещё минуту, потом недосмотр обнаружился и их рассадили подальше. Приходилось поворачивать голову, чтобы увидеть друг друга.